То есть больше всего похоже на то, что глуповцы поднялись на власти придержащие из чисто литературных соображений, что, в общем, не мудрено, потому что наша литература испокон веков только тем и занималась, что воспитывала недовольного гражданина. Удивляться приходится на власти придержащие, что они своевременно не догадались ее как-нибудь отменить. Революция пятого года обернулась в Глупове следующими происшествиями. В конце мая месяца мастеровые из фарфорового завода объявили забастовку и устроили перед резиденцией градоначальника внушительную демонстрацию. Они встали на площади широким полукольцом, надвинули на глаза кепки, сунули руки в карманы брюк и угрозливо замолчали. Видно, что это стряслось с глуповским народом в пятом году, так как любви к своему градоначальнику у него значительно поубавилось. Грустилов вышел на балкон и придал лицу печально-выжидательное выражение. Стороны молчали минут пятнадцать, а потом один мастеровой из рода проломленных голов сказал Семену Антоновичу. «Может быть, все же хватит?» «Что хватит?» — живо поинтересовался с е м ё н Антонович. «А все!» с е м ё н Антонович подумал-подумал и ответил. «Это, ребята, на ваше усмотрение». С этими словами он вернулся в свой кабинет и отбил в губернию телеграмму с отказом от должности градоначальника. с е м ё н Антонович отказывался от нее на том основании, что он где не может править народом, который способен моментально заставить себя уважать. Из губернского центра пришел ответ – Повелеваю действовать обоюдно, правь и временно уважай. Поскольку на это у нас не способен никакой, даже самый тонкий администратор, грустилов с о т ч а я н и е навсегда заперся в своем кабинете. И таким образом город остался без попечения и надзора. К сожалению, глуповцы не поспели воспользоваться ситуацией, чтобы зажить жизнь в естественной, полнокровной, так как очень скоро с юго-западной стороны донеслось едва памятное «Туру-туру» и «Трубят врага, разить врага пришла пора». Войска, напавшие на глупов с юго-западной стороны, предприняли неслыханно кардинальные меры. Солдаты сожгли фарфоровый завод, рабочих расстреляли до последнего человека. Градоначальник Грустилов таких архаровских действий снести не смог и отравился крысиным ядом. На место покойного был поставлен бывший брандмайор Перламутров Максим Кузьмич из Вышнего Волочка. При нем-то как раз и начинается эпоха Бум-де-Каданса. Существо ее состояло в том, что, с одной стороны, город вошел в пору относительного материального процветания, а, с другой стороны, все в нем вдруг стало мельчать пакоститься, хереть. С одной стороны, в городе появилось несколько доходных домов, выстроенных в стиле модерн. Образовалось общество муниципальных сообщений, проложившее конно-рельсовый маршрут из конца в конец города. Наладилась телефонная связь, пока, правда, только между резиденцией градоначальника и особняком его любовницы Шептуновой на Большой Дворянской улицах было устроено электрическое освещение. Но, с другой стороны, в городе усугубилось пьянство, особенно среди подростков и интеллигенции. Дошло до того, что мировой судья Ленский в пьяном виде нанес телесные повреждения одному свидетелю в отместку заложенные показания. К тому же телефонные провода то и дело перегрызали летучие мыши. В доходных домах удобства были на воздухе, а решительно никогда не просыхавшие кондукторы конно-рельсового маршрута самым форменным образом истязали пассажиров, если те не жертвовали им на чай. С одной стороны, в Глупове проклюнулись робкие побеги политического плюрализма. Именно. Образовались при попустительстве градоначальника Перламутрова кое-какие националистические, монархические, и застенчиво-демократические организации, которые враждовали между собой п ы щ и кошки с собакой. Истинный патриот помещал неслыханно смелые материалы, например, о жульничестве приказчиков, выдумавших сверхтяжелые гири для обвешивания покупателей. Городовым было запрещено драться ножнами своих сабель, если на улицах они примечали скопление обывателей численностью более чем в три человека. и теперь по городу можно было свободно разгуливать хоть в пятером. Нравы демократизировались до того, что уже можно было встретить гимназиста после девяти часов вечера,